Глава вторая К мальчику Грину пришли счастливые дни. Порой счастье казалось непомерным. Это как будто пытаешься вдохнуть весь окружающий тебя радостный воздух, и не хватает легких. Радостей было много. Это и ощущение своего дома, прочное, похожее на недавно стопленную кирпичную печь. Грин иногда как бы прижимался к ней, впитывая тепло и вздрагивая от запоздалого, уже не страшного озноба. Это и понимание, что есть братья и сестры, и чувство прочной безопасности. И память о том, что спасительная ампула в крепких дружеских руках. Порой царапала тревога за пузырька и тюнчика, но подпоручик Витя Петряев... Такой простоватый, даже слегка забавный, на вид, но, видимо, всемогущий. Пообещал. Постараемся найти. Было еще и восторженное изумление от того, что все это свалилось на него за какие-то два дня, и все равно, абсолютно по правде. Конечно, никакое счастье не бывает полным. Иногда приходил страх. «Этого слишком много, такое не может быть надолго». Делиться тревогой с кем-нибудь в своей новой семье Грин не смел, ведь они могли принять его слова за обидное недоверие, а боязнь порой делалась мучительной. И Грин один раз не выдержал, поделился с Лышем. Потому что Лыш был не так близок, как остальные. Он держался в сторонке, в долгие разговоры не вступал и, похоже, все время думал о своем. Но не был он и угрюмым, не огрызался на вопросы. Вечером Грин пришел к Лышу на двор. Лыж сидел у сарая, на козлах для пилки дров, и приматывал цветным проводом к стулу отвалившуюся ножку. Стул был не росик, другой. Грин сел рядом. Здороваться было ни к чему, сегодня виделись уже не раз. Лыж глянул лыскосы и вопросительно. И тогда Грин тихо сказал. «Лыж, я боюсь». Тот не удивился, откусил конец провода и спросил. «Чего именно?» «Что все это кончится». Лыш опять не удивился. «Понял». Не, это у тебя остатки прежних страхов. Пройдет». Он, иногда съеженный и нескладный, временами был мудр. И все же Грин виноват спросил. «А если не пройдет, как-то все это неправдоподобно». Лыш отставил починенный стул, повернул к Грину щетинистую голову на тонкой шее и решил слегка удивиться. — Что неправдоподобно? — Все, — опасливо сказал Грин. — Даже вот эта ампула, как-то легко Витя раздобыл ее. Кажется, Лыш слегка рассердился, по крайней мере, наобычился. — Откуда ты знаешь, что легко? — Ну, а в самом деле, откуда я знаю? — виноваться похватился Грин. — Я просто трус. Или этот, как его, Не неврастенник. А лыж вдруг заговорил тоном усталого взрослого. Напрасно ты думаешь, будто один Витя охотился за твоей ампулой. А кто еще? Пробормотал Грин. Лыж сказал Я. Почему он признался? Трудно понять. Непростая у лыша душа, да еще соединенная с душой мальчика Ки. Может, в лыше тоже сидела какая-то боязнь, и он решил избавиться от нее, поделившись недавней своей неудачей. А может, просто хотел отвлечь Грина от страха своим рассказом. Или вдруг ощутилось какое-то их, лыше и Грина, единение, о котором не сказать словами, но которое можно усилить откровенностью. «Ты ведь уже слышал про шары?» «Конечно», — сказал Грин. «И про игру». И про пустыш, и про то, что не всегда это игра, и не всегда сны. Конечно, — повторил Грин с легким обмиранием. Ну вот, я недавно опустил такой шар в пирамиду и попросил. Линию, по которой можно по времени туда-сюда. Грин слушал без капли недоверия. В Инске, возможно, все. Я попробовал скакать на роске по этой линии назад, на несколько дней. Чтобы ухватить там эту ампулу и принести тебе. Меня как шарахнуло. Почему? испугался Грин. Не за ампулу, не за себя, только за Лыша. Не знаю. Наверное, это нельзя соваться в прошлое. По крайней мере, если не умеешь. Вон, до сих пор садина. Лыж потрогал подбородок. Грин молчал, погружаясь в смесь виноватости и тепла. А Лыж проговорил: Хорошо, что Витя успел. «Теперь-то все в порядке». «Лыж», — сказал Грин. «Что?» — он отвернулся и концом откусного провода стегнул себя по сандали. «Ты тоже мой брат», — хотел сказать Грин и сказал. «А что ты будешь делать с этим стулом? Думаешь, нога удержится?»